Глава 20. Марина. Марина уже который день не выходила из дома. Сначала она списывала всё на усталость, а потом пришло осознание, что ей просто невыносимо видеть эту чёртову девчонку, рядом с которой находился теперь Витя. Хотелось уволить её, а лучше опустить, растоптать. Марина всем сердцем и душой ненавидела Риту, но увольнять не спешила. полагаю, что врагов нужно держать на расстоянии вытянутой руки только как поступать с такими врагами непонятно она почти не спала не ела лишь молча разглядывала сообщения в телефоне ставшие пустыми воспоминаниями номер виктора вызывал болезненные спазмы и горькие слёзы марина уже и не помнила когда её бросал парень всегда уходила она оставляя после себя шлейф сладких духов а тут променяли, выбросили подобные ненужные вещи. Пусть Шестаков и не скрывался, пришёл, честно во всём признался, однако от этого легче не становилось. Хотелось волком выть, выдрать сердце из груди или же сделать всё, чтобы вернуть любимого обратно. Последний вариант стал идее фикс, крутившейся в голове на повторе. Раньше Марина как-то и не задумывалась, насколько сильно ей нужен был этот мальчишка. В один из дней в гости заглянули Лера с Зоей. Они всё поняли ещё в тот день, когда увидели, как Витя усадил Маргариту к себе в машину. Здесь уже любой сложил бы пазл, но Марина всё равно надеялась до последнего. Как наивная девчонка, готовая унизительно опустить голову и простить всё, даже измену, если уж она имела место быть. Главное, чтобы любимый был рядом. Остальное неважно. А выглядишь не очень. заключила Лера, скидывая пальто. Они с Зои прошли на кухню, разглядывая гору немытой посуды и засаленные волосы Марины. Осунувшееся и бледное лицо с полным отсутствием макияжа придавало девушке болезненный вид. После прощальной сцены жизнь словно замерла и потеряла всякий смысл. Для кого теперь выглядеть хорошо? А зачем стараться, если Витя не рядом? Да, как-то настроения нет. — пожала плечами Марина, усаживаясь на стул и подтягивая к себе ноги. Лерка включила чайник, достала кружки, а Зоя тем временем открыла окно, впуская свежий морозный воздух. «Да забей ты на этого малолетку!» — буркнула Лера. «Подумаешь, лицо смазливое!» «Легко тебе говорить, а мне без него плохо!» Горестно вздохнула Марина, ощущая, как глаза вновь наполняются влагой. «Марин, ну это же не дело впадать в депрессию!» Давай пойдём куда-нибудь, развеемся, хм, предложила Зоя, усаживаясь рядом. Марина посмотрела на неё с неким укором. Хорошо им рассуждать. Не у них же из-под носа жениха увели. И главное, кто увёл? Какая-то серая, худощавая, бесформенная мышь, уму непостижимо. А вот именно, пойдёмте в клуб, Авеха. Там сегодня шоу-программа. А девочки, вы шутите? Мне так плохо, что я хочу лечь и никогда не просыпаться. Какие клубы? Бесконечные сны проблемы ещё никогда не решали, протянула Лерка, разливая по кружкам чай. Она поставила их перед подругами и села сама, грея руки о стенки фарфора. А что поможет? Он меня бросил. Пришёл и сказал, мол, прости, я к тебе хорошо отношусь, не держи на меня зла. И всё равно ему, что мне эти извинения дала лампочки? Да чем я хуже этой Риты? с надрывом кричала Марина. Губы начали дрожать, а сердце болело уже который день, словно кто-то забыл заклеить рану хотя бы лейкопластырем. Так ты хочешь его вернуть? спросила Лера, прищурившись. Да, хочу. Но он же с другой, с этой, брезгливо прошептала Зоя. Марина и сама понимала, насколько унизительно сейчас выглядит со своими желаниями. но ничего не могла с собой поделать. «Поиграется и бросит. Я прекрасно знаю Витю. Ему такие девушки больше для развлечений». «Тем более. Он же совсем не постоянный», — напирала Зоя. И Марине вдруг захотелось выставить подруг за дверь. Вместо поддержки только сильнее раздражают. «Это уже мои проблемы. Слушай, ну если у тебя прямо горит от этого, давай...» Лерка задумалась. потираю указательным пальцем подбородок Уберём её Как это? не поняла Марина, но тут же оживилась. Да разные способы есть. Например, можно попробовать её подставить как-то, очернить перед видей, предложила Лера. А если не получится? спросила Зоя. А если не получится, уберём в прямом смысле? обыденно произнесла Лера, словно они обсуждали какую-то повседневную ерунду. Марина положила руки на стол, чуть наклонилась и заглянула в лицо подруги. Она искренне не понимала, как можно взять и убрать человека с дороги, тем более из мыслей мужчины. Лер, о чём ты говоришь? Ты предлагаешь приворожить Витю? шпнула Зоя, оглядываясь так, словно кто-то за стенкой их подслушивал. Ну что за глупости? Взрослая женщина, а до сих пор веришь в такое? "Воскликнула Лера, делая глоток горячего чая. А вот давай-ка без грубостей", фыркнула Зоя, прищуриваясь. "Что значит убрать? Лер, я не очень понимаю. А в общем, есть у моего отца знакомые", начала девушка. Она говорила с таким важным видом, будто бы готовилась спасать планету, а не разбитое сердце. Но Марина отмахнулась от таких мыслей и стала внимательно слушать. Что за знакомые? Если им заплатить, они могут что угодно сделать. Скажем, сбить её на машине или посадить в инвалидное кресло. После такого вряд ли жестовков захочет с ней возиться. Что? прошептала Марина, не веря в услышанное. Нет, она, конечно, хотела избавиться от конкурентки, но не таким же жестоким способом. Сама подумай, а Витя парень любвеобильный, непостоянный. Зачем ему инвалидка в кресле? А тут ты, роскошная, красивая, опытная, а главное, ухаживать за тобой не надо. Как по мне, это лучший способ, — заключила Лерка. А ну это же не сериал какой-то, — возмутилась Зоя, поднимаясь со стула. Ты что за глупости предлагаешь? Это грех. Да никакой мужик не стоит таких грехов. А это уже не тебе и не мне решать, — фыркнула подруга. Это вон пусть. Маринка выбирает, на что она ради своего мальчишки готова. «Я не могу, я...» — растерялась Марина. Она тоже поднялась со стула, подошла к окну и окинула взглядом небольшой двор. На детской площадке сидела парочка подростков. Они целовались, утопая в чувствах друг друга. А ведь и Марина так тонула рядом с Витей. И всё у них по-настоящему было. Страсть, искры в глазах, а уж ночами... Там и говорить нечего. Какие рандывы он ей устраивал, о таком только мечтать можно. И снова накатила такая щемящая тоска, обида на всех, на весь мир и даже на саму себя за бездействие. Почему она не смогла сберечь то такие он чувств, что дарил Вите? Почему проявила гордость, ждала чего-то? Марина жутко злилась на себя, особенно в эту минуту, наблюдая за молодыми влюблёнными. Слушай, она не умрёт, просто немного поправим ей здоровье. А завтра он с другой загуляет и что? Всех под асфальт укатчик? С раздражением проговорила Зоя. А потом Марина забеременеет, а не поженется, и всё, никуда ведь уж и не денется. Девочки. Марина повернулась, растерянно взглянув на подруг. Ей хотелось, чтобы они ушли. Мысли в голове крутились бешеной каруселью. А воспоминания приносили боль. Мне нужно подумать. Да ты серьёзно, Марин? А вот и подумай, посиди тут в своих четырёх стенах и подумай. Лер, прекрати, повысила голос Зоя. А в ответ подруга лишь хмыкнула, развернулась и вышла в коридор. Марина, да ты чего? Ты же потом жалеть будешь. Я ещё ничего не решила. Я просто устала. их хочу поспать. Спасибо, что зашли. Но пока, Зой, настаивала Марина. Подруги ещё минут 5 нерешительно потоптались в коридоре, а затем оделись и закрыли за собой дверь, оставляя в квартире после себя долгожданную тишину.